Она сидела притихшая. Дедушку все уважают, даже ее отец, с которым он не разговаривает. Но чтобы тебя называли символом? Нет, это уж слишком скучно. Легко говорить дедушке в его возрасте, когда у него нет никаких соблазнов. И потом, по воле хваленых английских законов, Она-то ведь не носит титула. Правда, как дочь лорда Чарльза и леди Урсулы, она не любит, чтобы ею распоряжались, но никогда она не хвасталась. Всегда хотела, чтобы в ней видели просто дочь Богемы. Да, в конце концов, она действительно символ, символ всего нескучного, не мещанского. — Я пробовала помириться, дедушка, она не захотела. Налейте вам кофе. — Да. — Налей. — Скажи мне, а ты счастлива? Марджери Феррер передала ему чашку. — Нет. А кто счастлив? — Я слышал, ты будешь очень богата, — продолжал Маркиз. Богатство дает власть, а ее стоит использовать правильно, Марджори. Он шотландец, не так ли? Он тебе нравится? Снова он зорко на нее посмотрел. Иногда, понимаю. У тебя волосы рыжие, будь осторожным. Где вы будете жить? На Итон-сквер, и в Шотландии у него есть имение электрифицируйте ваши кухни. Я у себя здесь электрифицировал. Это прекрасно действует на настроение кухарки и кормит меня прилично. Но вернемся к вопросу о дефамации. Не можете ли вы обе выразить сожаление? Зачем набивать карманы адвокатов? Она не хочет извиниться первое. Я тоже не хочу. Маркиз допил кофе. — В таком случае что же вам мешает договориться? — Я не хочу огласки, Марджори. Каждый великосветский скандал забивает новый гвоздь в крышку нашего гроба. — Если хотите, я поговорю с Аликом. — Поговори. У него волос рыжий. — Нет, черные. — -а, а что подарить тебе на свадьбу? — Кружева? — Нет, дедушка, только не кружева. Никто их не носит. Маркиз склонил голову на бок и посмотрел на нее, словно хотел сказать — Никак не могу отделаться от этих кружев. — Может быть, подарить тебе угольную шахту? — Со временем она будет приносить доход, если ее электрифицировать. Марджори засмеялась. — Я знаю, что у вас материальное затруднение, дедушка, но право же шахта мне не нужна. Это требует больших расходов. Дайте мне ваше благословение, вот и все. — Может быть, мне заняться продажей благословений? — сказал Маркиз. — Твой дядя... — Денджерфилд увлекся сельским хозяйством. — Он меня разоряет. Вот если бы он выращивал пшеницу с помощью электричества, тогда бы это могло окупиться. — Но если ты уже позавтракала, ступай. Мне надо работать. Марджори Феррер, которая только начала завтракать, встала и пожала ему руку. — Славный старик, но всегда так спешит.